106 Поговорим о созвучии, общение и созвучие. Общение есть созвучие. Созвучие сознания ученика сознанием владыки. Чем созвучит сознание низшее, сознание высшим? Очевидно, элементами родственными или созвучными? Накопление в зерне духа элементов высшего порядка и тонких энергий обусловливает возможность общению. Созвучим высшим, что есть в нас. Следовательно, цель восхождения и есть накопление или собирание в зерне духа тончайших энергий, которые ложатся в основании процесса созвучия. Каждое познавание есть созвучание того, что есть в познающем сознании, с тем родственным, что находится вовне. Подобным познается подобный. Нельзя заметить и постичь, что находится вовне, если когда-то и где-то не было заложено в глубинах индивидуальности познающих сходственных элементов. Поэтому я, прошедший все верования и все народы, указываю указу ибо знаю, ибо прошел весь тот долгий путь, по которому ныне идут следующие за мною. Опыт жизни дает накопление. Накопленные тонкие энергии, собранные в течение долгих тысячелетий, позволяют подойти к учению жизни и черпать из него силу и притяжение накопленных ранее элементов новые элементы, именно по линии притяжения родственных противоположностей. Созвучим с сознанием владыки тем, что от него есть в нас. Поэтому, говорю, имеющий приумножит, не имеющий лишится того, что имеет. Решение правильно. Не всегда сознание, захлестываемое волнами житейского моря, может легко установить контакт. Но если вызвать из глубины сознания все богатство прошлых накоплений даже в этой последней одной жизни, о чувственных... Реализованных и достигнутых, то воспринимающий полюс сознания настолько усиливает свою магнитность, что притяжение или созвучие или восприятие родственных энергий моего луча становится неизбежным. Так сознательной поляризации своего воспринимающего аппарата приводим закон в действие и преодолеваем более слабые полюса притяжения энергии земных, ведь они тоже звучат по созвучию. Когда они все цело захватывают сознание, Концентрированная сила их энергии, собранная в сознании, побеждает притягательную силу луча моего, и суета торжествует. Но слабость этих бурных земных созвучаний заключается в том, что в сфере приходящей личности кратки эти вспышки, носящие в себе элементы астральной материи. По законам приходящего мира должны они и действительно сменяются новыми, столь же затмевающими все сознание. На ключе суеты звучит и вибрирует сознание захваченными, но сила накопленных тысячелетиями тонких энергий, не приходящих в зерне духа и сознательно сосредоточенных на полюсе магнитного притяжения, мощнее любой приходящей вспышки или набухания временных плотных энергий. Надо лишь осознать их мощь, объединенную силу этих долгих прошлых накоплений. Собранные сознанием фокус притяжения мощно преодолевают быстротечность вихри текущего дня. Сокровища луча моего силу и берутся. Прилагающие сознательные усилия и устремление к собиранию и утверждению тончайших огненных энергий в своем микрокосме всякое сопротивление низших сфер преодолевает, какие бы вихри не бушевали в них. Имя мое, лик мой, мой луч являют тотчас свою мощь, как только сознание силы их предлагающий полюс своего притяжения должным образом поляризует до требуемой степени магнитного напряжения. Доктрина напряжения универсальна, и любое явление совершается лишь при должном напряжении противоположных полюсов. Ритм работы насыщенного напряжения значителен притягивающей силой огненных энергий. Итак, новый мощный рычаг «Власть в применении утверждающей даю в твои руки. Отныне как бы яростно не звучала волна земной жизни, в твоих руках рукоять рычага могущего преодолеть любое напряжение плотных энергий. Твои накопления, твои вековечные друзья, готовы встать во всей силе своей по призыву твоего духа и слиться в созвучие со светом луча моего». Дам все возможности, но и ты дай полюс сосредоточенных элементов притяжения, куда послать луч и чем его притянуть. Если мокрая кисия вместо щита бессильно поникает луч, отбрасываемый и отталкиваемый аморфной поверхностью сознания. Кристалл утратил форму, потерял грани и стал аморфным. Слизь сознание притягивающей силы не имеет, потому воину побеждающему В действии напряженному сознательно силою дары берущему даю безмер, не считая даваемых сокровищ. Нужно мощное кристаллизованное устремление, как на острие тарана для мощи действия сосредоточивается вся его сила. Чем напряженнее, чем собраннее, тем мощнее. Спросит, а как же быть с темными накоплениями и импульсами? но они рефлекторны и автоматичны, и при несоответствии их сущности с высотой ступени, достигнутой сознанием, сил над ним не имеют. Говорю о сознании восходящем. Сознание нисходящее путь имеет иной. О пути света говорится, но не о путях тьмы. У них свои законы, те же, но в бездну ведущие. Наш путь к свету, и свет побеждает. Новые ступени преодоления порадуемся. Сына назвал победителем. Помни знай, к победе со мной идешь. Победа неотъемлема. Путь победный украшу самоцветами нахождений.